Часть вторая, глава 13. План за завтраком. Не успела я сладко выспаться в уютном халате, в уютной кровати, в уютном домике, сбросив, наконец, с себя нечистый облик. Надо же было в такую лужу сесть. Надеюсь, они перестали меня уже к лесным мифам приравнивать. Как в подушку уткнулось солнце. Ммм, аромат завтрака. Как чудесно. С накалом приключений пришел и накал нытья в желудке. Протерев глаза и запахнув халат, я вылезла из-под прекрасного одеяла. Поправила вымытые вчера волосы. «Доброе утро!» Бабушка уже накрывала на стол, Сара ей помогала. «Доброе утро!» — сказала я чуть застенчиво, сев на краешек лавки и с удовольствием уставилась на тарелке с кашей, блины и мёд. «Теперь ты на фею похожа!» сказала Сара чуть снисходительно, кладя ложки возле тарелок. «Ты правда лезла через печную трубу?» «Правда», — буркнула я, недовольная, что она называет меня феей. «Вот, держи молоко», — дала мне Сара полный стакан. «Такое только у нас в лесу есть». «Оно особое?» — уточнила я. «Да, еще бы. Коровы дают его только в стадии Джима. Дело в том», — пояснила девушка с загадкой что они могут лазать по деревьям и потому едят листья берез. От этого у молока совсем необыкновенный вкус». «Да?» — восхищённо лишь внешней ее байкой спросила я, понимая, что от этой девчонки можно ожидать какого угодно подвоха, вплоть до лягушки в этой самой чашке. «Да!» — вдохновилась Сара моими поощрениями. «Но вот только их увидеть может не каждый. Это ж большая тайна, такая порода. Ну, пробуй!» Я сделала глоток под одобрительным взглядом и сразу узнала вкус. «А, топлёное молоко», — сказала я с видом знатока. «Я тоже его люблю». «Ты?» — аж задохнулась Сара от удивления. «Ты его знаешь?» «Конечно. Делала не раз в термосе», — кивнула я, как ни в чем не бывало. «Я же фея», — не удержалась от иронии. «А вы делаете в горшочках, наверное», — обернулась я к бабушке. Забавлявшейся в молчаливом удовольствии этой сцены. Она кивнула в ответ: Ну вот, разочарована было протянула Сара, но. блеснула искорка в ее глазах, надолго расстроить ее было невозможно. Теперь доказано, что ты фея, я не в силах была противиться ее милому напору. Ну, во всяком случае, была ею когда-то, отпила я еще. Это теплое молоко кремового цвета. Действительно, было весьма вкусно. Вот, с видом доказавшего и так явную теорию ученого, села Сара на лавку напротив меня. «Ладно, больше не буду отрицать», — усмехнулась я весело. В то мягкое лучистое утро хотелось наслаждаться жизнью, а она струилась в каждом уголке этого деревянного дома огоньком еще не расцветшего дня. Хороший будет день сказала бабушка, словно продолжая мои мысли, садясь возле Сары и намазывая блины медом и подавая мне. Вы случайно не знаете, где мне найти короля Даласа? Спросила я, заканчивая свой стакан и отставляя в сторону. О, спасибо! Приняла я очаровательно тонкий блин с медом от хозяйки, сложенный аккуратным треугольничком. Короля Даласа? Удивилась Сара. Как ты можешь не знать, Фея, как это есть? Это же наш король. «Я больше не фея», — терпеливо объяснила я девушке. «В нашем королевстве отменена эта профессия, так что я в отставке». «Но это в твоем королевстве», — возразила Сара. «Мы на границе королевств», — пояснила бабушка, подавая такой же медовый треугольничек Саре. «А король Даллас живет в городе, конечно», — оживилась была Сара, но грустно добавила. «Мы с Джимом были там на ярмарке». Бабушка положила свою руку на ее ладонь, успокаивающе. «Предоставь это дело времени», — сказала я мягко, сознанием знанием дела. «Дай времени. Время». «Что?» — не поняла Сара, поднимая наполнившиеся слезами глаза. «Конечно, понять такое странное высказывание сходу нельзя. Я о том, что не спеши с решением. Придет время, и все это решит оно само». «Верно», — погладила руку девушки бабушка. «Правда?» — нашла она в наших лицах себе советников. «Да, время все решит», — пообещала я. «А пока оно решает, тебе следует не сидеть дома, а заняться чем-то». «Заняться? Например, по лесу погулять?» «Да я знаю его, как свои пять пальцев, и каждая веточка память о Джимми. А это Анжела?» Я явно попала в просак. «Нет, не годится. Мы же отдали проблему времени». И забудь о ней пока. Тогда не проводишь ли меня в город? Я должна повидать короля Далласа. Он наверняка очень занят, утерла тем не менее Сара слезы. Ничего, для меня найдется время! успокоила ее я уверенно. Его ж дочки замуж выходят, говорят. Так Велена и Мателинк его дочки? Я угадала, надо же. Говорят, у короля оказалось, есть и вторая дочка. Расщедрилась на слова бабушка. «И сын есть. Только вот жена умерла при родах дочерей». «Ого, какая история!» — согласилась я. «Я отведу тебя», — оживилась Сара, зачерпывая ложку каши. «Мечтала побывать во дворце и посмотреть на принца». «Опять смотреть на принца. Чувствую, меня ждут новые приключения с проблемами». «Насчет дворца посмотрим», — осторожно возразила я. А вот в город пойдем. Мне это очень важно. Фея как а то есть? Я вся твоя?» В неком благоговении торжественно поклялась Сара. Начало многообещающее.